Глава четырнадцатая. Вечер талантов. Наконец-то наступила ночь. Домочадцы угомонились и разбрелись по своим комнатам. Тишина в доме приятно ласкала чуткий драконий слух и позволяла лучше слышать, что происходит снаружи, за стенами дома Улы. Ночной шатхар не гудел многоголосим, как столица Алкариса. Там и ночью продолжалась деловая жизнь мегаполиса. Но и здесь жизнь полностью не замирала. Слышалась перекличка стражей, быстрый цокот коготков пробежавшего небольшого животного и придушенный писк жертвы, мелкого теплокровного зверька. Небольшой сквозняк донес запах свежей крови. Сверху на отвод крыши села ночная птица, трепеща крыльями. Застыла на несколько минут и сорвалась дальше в полет, глухо ухнув. Спать мне не хотелось. Драконам нужно меньше времени для сна, чем людям. А я и так вчера спала в пустыне. Теперь двое суток без сна вполне могла оставаться бодрой. Еще немного повалялась, с улыбкой вспоминая сегодняшний вечер. Учитель, музыка, танцы. Этот опыт вызывал у меня улыбку в поллица. Когда Кора позвала меня в гостиную, я пошла за ней, уверенная в том, что меня ничем не удивят, и я справлюсь с поставленной задачей. Гостиная была просторной, с двумя большими зарешоченными декоративной сеткой окнами. Свет мягко рассеивался по комнате подсвечивал яркий рисунок шерстяных ковров. Они лежали на полу, висели на стенах и укрывали диванчики. На диванчиках вольготно расположился хозяин. Его сын и сухонький старенький мужичок с густыми бровями, нависающими над маленькими блестящими, как гусины, черными глазами. Рядом с ним на полу сидел, скрестив ноги, подросток с маленьким потертым барабаном, украшенным яркими ленточками. Возле стеночки стояли две молодые женщины в таких же нарядах, как у меня, только других цветов и тихонько возбужденно подхихикивали. Видимо, это и есть наложница Сама. У Улы была только жена, но ее здесь не было. Кора тоже не осталось Стоило этой ягозе завести меня в гостиную, как она тут же ускакала по делам. «Проходи, Лани!» – махнул рукой Ула и указал рукой перед диваном. «Присаживайся!» Я немного напряглась, соображая, куда присесть. Ни стула, ни места на диванчиках не было. Пока я сделала пару шагов в направлении мужчин, с диванчика встал учитель и плавно скользнул навстречу. Мужчина оказался на пол головы ниже меня ростом. Цепкими руками, напоминающими лапки хищной птицы, он вцепился в мой локоть и заглянул в лицо снизу вверх, прицокивая языком. «Необычное. Ну давай посмотрим, чего ты стоишь». Какой танец твой любимый? Марух, отбивай ритм. Мальчик начал ловко бить по барабану. Ритм был размеренным и предполагал плавные движения. Вот честно, вот так вот взять и пуститься в пляс по чьей-то указке для меня оказалось слишком странным. Да и как таковых танцев у драконов не было. Наш танец со стороны другим виделся яростным сражением. Я растерялась. «Хм, не стесняйся!» По-своему понял учитель и ободряюще улыбнулся. «Ты же хочешь участвовать в дне выбора? Мне нужно оценить твои способности. Я не могу не умёк допустить во дворец». Ула тоже поднялся с диванчика и встал с другого бока, успокаивающе поглаживая по плечу. «Ну что ты, Ланя!» Ты так просила, чтобы я одобрил твое участие, а что сейчас? Хочешь сказать, что я ошибся в тебе?» Ула уговаривал меня как маленького ребенка. При этом, совсем не стесняясь, незаметно ущипнул меня за плечо, но у него не получалось. Плотность моей кожи была не такой, как у людей. Я осторожно отстранилась, выпутываясь из цепких рук, отступила в сторону и посмотрела на девушек которые с интересом рассматривали разворачивающееся перед ними представление. «Достопочтенный Ула, я не отказываюсь от своих слов, но прошу, пусть первым станцуют девушки. Я успокоюсь. Все-таки не каждый день мне приходится выступать перед учителем и вами». Произнеся все это, я вежливо поклонилась одному и второму, отступая еще на шаг. «Хорошо». Учитель хлопнул в ладони. Иди, сядь возле Маруха и смотри. Потом повторишь их танец. Все расселись по своим местам. Мужчина на диванчике. Я на полу возле подростка. Ритм ударов изменился, складываясь в определенную мелодию. Женщины перебежали на центр комнаты и застыли в ломаных позах с поднятыми руками. Два пропущенных такта, и они задвигались, плавно перемещаясь по кругу. Их движения были пластичными и диковинными. Бедра выписывали восьмерки, руки изгибались волнами, головы тоже беспрестанно двигались. Складывалось впечатление, что в их телах суставы на шарнирах. Это было необычно. Я могла оценить эстетику, но применить к себе... Ритм оборвался, и девушки застыли друг напротив друга все еще позвякивая маленькими колокольчиками, нашитыми на шелестящих одеждах. Зрители одобрительно заулюлюкали и захлопали в ладоши. Я поддержала. Выступление мне тоже понравилось своей экзотичностью. «Ну что, Лани, теперь твое выступление!» И я решилась. Перетекла вертикальное положение и показала Маруху нужный мне резкий ритм. Два удара проигрыша, и я без красивых начальных поз стала двигаться по пятачку перед диванчиками, перетекая из одной стойки в другую, склоняясь мостики к земле и переходя обратным колесом в вертикальное положение. Достаточно упражнявшись, финальной точкой выступления сделала переворот назад на одной руке и склонилась перед зрителями в изящном поклоне. Тишина в комнате заставила вскинуть глаза на Улу и учителя. Оба странно переглядывались «Да, ну и задачу ты мне поставила, дорогой друг!» Учитель покачал головой. Ула очаровательно вспыхнул круглыми щечками и насупил лысые брови. «А не ты ли говорил, уважаемый Тархан, что можешь научить танцевать даже варана?» «Когда это было?» Правдоподобно удивился Тархан и прищурился на улу. «Не на вашем ли празднике жизни?» «Именно. Если сказал, что могу, то так и будет». Вдруг рассердился мужчина и стукнул кулаком по второй ладони. Но резко встал и решительно направился ко мне. Остановился и придирчиво осмотрел меня еще раз с ног до головы. Последнее, на чем он остановился, были мои глаза. Он впился в меня своими буравчиками. Я спокойно смотрела в ответ, не отводя взгляд. Все-таки это я хищник, а не этот человек передо мной. От моего немигающего взгляда Тархан поежился и отвел глаза. В конце концов, будет интересно предложить наследнику что-нибудь новенькое. Значит так, Лани, будешь исполнять вот эти свои дрыгания во время отбора. В общей массе одинаковых танцев ты явно привлечешь внимание наследника, не говоря уже о внешности. Таких светлокожих и беловолосых еще у нас на дне выбора не было. Может быть, на своей необычности и проскочишь во дворец. Судя по сказанным словам, Тархан не делал на меня ставки. Скорее был уверен в моем провале. Ула только довольно потер руки и шикнул на сына когда тот вполголоса стал предлагать оставить меня ему. Мол все равно во дворец меня не выберут и выставят на общие торги. Потом-то переплачивать за то, что можно бесплатно оставить себе, он не станет. Ула не повелся на торопливую возбужденную речь сыночка и отвесил тому подзатыльник, отчего мальчишка барабанщик прыснул от смеха и неожиданно стукнул рукой по барабану, приводя всех в чувство. — С пением у тебя так же, как и с танцами? — вкратчиво спросил Тархан, возвращая ко мне взгляд. Кивнула молча. Вот петь — это точно не по мне. Могу порычать мелодично, поурчать так, что ни один дракон мимо не пройдет. Но вряд ли это можно назвать пением в понимании людей. — Так, значит, будешь играть на музыкальном инструменте? На каком лучше всего умеешь? На флейте лютнили, барабане оживилась я. Отбивать боевые ритмы это по мне. Их я знала множество. Любой поединок в зависимости от того, какой смысл в него вкладывался, будь то за честь, за власть или как ответ на оскорбление, заделёшь сокровищ многое другое. Проводился в присутствии наблюдателей, отбивающих определённый ритм на бубнах барабане глубокомысленно протянул учитель это будет незабываемый день выбора